Глава шестая. Карен. Ну, а что, не такая уж это и плохая идея. Успокаиваю я себя, входя в здание психиатрической лечебницы. А поджилки так и трясутся. Моя помощь здесь будет кстати. Да я дома недалеко, практически через дорогу. Вы к кому? Звонкий, почти детский голосок раздается у входа, и девушка сверяет меня слишком строгим для своего возраста взглядом. Так, посторонних здесь не любят. Ну, само собой, это ведь не торговый центр. Здравствуйте, к мэру Уэсту. У вас назначено? Нет. Я увидела объявление по поводу работы и зашла уточнить некоторые детали. Собственно, незачем ей знать, что независимо от деталей, работу я приму любую. Я очень хочу помочь брату, который в последнее время едва ли не ночует на работе. Блондинка сверяется с расписанием в компьютере, щелкая мышкой по несколько раз в секунду. «Мисс Маккой. Карен Маккой. У мистера Уэста как раз сейчас окно, но осталось всего лишь десять минут. Управитесь, мисс Маккой?» Она недоверчиво сверлит меня взглядом. Киваю в ответ как можно увереннее. «Поднимайтесь на третий этаж, четвертая дверь слева». «Спасибо». Она совершенно точно хочет казаться старше. Видимо, из-за смазливой, почти детской внешности ее часто не воспринимают всерьез. Так же, как меня без косметики не воспринимают как девушку в компании других одноклассниц. Я-то уж знаю, каково это быть обделенной вниманием. К счастью, я его и не жажду, хотя иногда раздражает. Да. Лифт в здании тоже белый, как и стены. Словно каждый сантиметр здесь стерилен. Почему-то не решаюсь прикасаться к чему-либо, словно психиатрические расстройства заразны, и я могу что-нибудь ненароком подхватить. Шизофрения, передающаяся воздушно-капельным путем, в умелых руках была бы мощным психологическим оружием. Дверь Эндрю Уэста украшена золотой табличкой с его стильно выведенным черными буквами именем. Негромко стучу и заглядываю в кабинет, где психотерапевт сидит за широким дубовым столом. Он опускает газету. Его темные зрачки нацелены в мою сторону. И я вдруг ощущаю себя такой маленькой и беззащитной, словно он видит меня насквозь. Слегка улыбаюсь, скорее нервно, чем дружелюбно, и вхожу. Здравствуйте. Однако, говорить с людьми на тему религии проще. В этом я чувствую себя куда увереннее. Но он-то должен оценить мое желание работать. Не раз видела, как сам летом уходил на работу еще до рассвета и возвращался, когда многие уже спали. Мне сказали, что у вас сейчас окно, и я могу. Чувствую себя не в своей тарелке, переступаю с ноги на ногу. Главврач клиники, психотерапевт и по совместительству мэр нашего города откладывает газету на край стола, садится ровнее, добродушно улыбается и указывает мне на стул. Он одет в черный строгий костюм с белой рубашкой. Практично и даже элегантно. Что привело вас, мисс Маккой? Голос серьезный и властный. Объявление о работе. Эндрю задумчиво прикусывает губу. На лбу появились морщинки. Сейчас у нас свободна лишь одна вакансия, так как должность, которую мы указывали в объявлении, заняли буквально полчаса назад. Одна темная кустистая бровь нарочито медленно приподнимается. «Будете мыть полы?» «Мыть полы?» – повторяется эхом. «Я шла сюда с целью устроиться на кухню, но, видимо, опоздала. Какие-то полчаса. Ох!» – вспоминаю слова о том, что все, что не делается, к лучшему». Сейчас выбор либо устроиться на ту должность, что вакантна, либо уйти ни с чем и сообщить Калибу, что я все утро зря в него вселяла уверенность исполнения идеи. Сегодня он что-то совсем расклеился и обмолвился, что мы взялись за непосильную ношу. Еще бы. Одному ему придется долго копить на реализацию нашей задумки. Я попыталась вновь вселить в него надежду и пообещала устроиться на работу, чтобы помогать откладывать деньги на открытие магазина. И пусть брат пытался меня отговорить, он знал, что я уже все решила, и его глаза вновь загорелись стремлением. «Да, буду». Эндрю удивлен и даже не старается это скрыть. Чуть подается вперед, изучая меня своим профессиональным взглядом. Вижу, как он хочет что-то спросить, но пока не решается. Наверняка его интересует, почему дочь Патрика Маккоя вдруг устраивается мыть полы. Может, считает, что мы голодаем? «Становится не по себе. На прием я к нему точно никогда не пойду. Когда я могу приступать?» «Да прямо сейчас!» Он вновь расплывается в улыбке и зажимает кнопку на телефоне. «Венди, зайди ко мне. Покажи девочке, где у нас кладовая для инструментов, и объясни, как здесь все устроено». Домываю коридор, сокрушаясь на свою болтливость. «Нет бы спросить, можно ли приступить завтра» а лучше бы вообще промолчала. «Все, что не делается...» Хорошенько отжимаю тряпку, запах хлорки бьет в нос, от чего я снова кашляю. Теперь у меня плюс один ненавистный запах. «Пусть это будет твой испытательный день!» — крутятся в голове слова Уэста перед моим выходом из кабинета. «С каких пор у уборщицы испытательный срок?» — шепчу я, стараясь промыть угол, куда швабра не хочет заходить. «Он придет за тобой!» Оглушает меня яростный крик в ближайшей палате, от чего я едва не впечатываюсь в стену. Я подозревала, конечно, что будут странные высказывания и бессмысленные крики, но чтобы так неожиданно и громко, этот мужчина сумел застать меня врасплох. Сердце заходится в бешеном ритме. Радует то, что хотя бы палаты закрыты. Если бы он закричал прямо над моим ухом, я бы совершенно точно поймала приступ. «Ага, уже пришел!» – огрызается кто-то из соседней палаты. «Ты новенькая, что ли?» Парень стоит у окошечка с решеткой и смотрит прямо на меня. зачем ты киваю, хотя могла бы и не обращать внимания. Вряд ли стоит общаться с пациентами в этом крыле, ведь более-менее здоровые находятся в другой части здания с открытыми палатами, общей гостиной и стареньким телевизором». «Этот всегда орет внезапно. Не расслабляйся здесь!» Спасибо, что предупредили. Стараюсь не смотреть в его сторону и продолжаю мыть. Ты бы бежала отсюда. Его голос становится тише. Пока есть возможность. Все-таки поворачиваюсь к нему с недоуменным взглядом. Интересно, чем же он обоснует свой совет? Тоже неожиданно закричит, что некто придет за мной? Ну, теперь я не дам застать себя врасплох. Почему? Здесь люди пропадают так их, наверное, выписывают, – улыбаюсь, – и вас со временем выпишут. Нет, они не покидают этих стен. С понимающим видом делаю короткий кивок и прохожу мимо палаты. Не спорить же с пациентом психиатрической больницы. Я тебя предупредил. Усмехаюсь и продолжаю мыть дальше. Один напугал, второй угрожает. Что меня ждет дальше? – И все-таки не надо общаться с этими людьми. Я слишком близко все воспринимаю к сердцу. Но даже если не буду по ночам обдумывать их слова, то, возможно, помешаю лечебному процессу. Я ведь понятия не имею, о чем с ними разговаривать можно. А о чем не стоит. Вдруг я лишь отодвину момент выписки. А что, если из-за меня их состояние станет хуже? Так как я буду подпитывать их больные фантазии, подыгрывая и просто общаясь на их темы. С другой палаты в конце коридора раздается крик с просьбой о помощи. Я бросаю швабру и бегу за медсестрой, думая только о том, чтобы успеть. Встретив в соседнем коридоре первых попавшихся двух женщин в белых халатах, я быстро объясняю ситуацию и жду, когда они последуют за мной. Но они лишь переглядываются и едва сдерживают смех. «Новенькая!» – интересуется одна из медсестер. Робко киваю. В этом крыле ни на кого не обращай внимания. Ни на кого! Повторяет она по слогам, словно в первый раз до меня не дошло. Вторая все-таки смеется. Давненько он так не чудил. Они заливаются хохотом и уходят по своим делам. Чувствую себя глупой. Щеки пылают от стыда, словно на меня только что публично вылили ушат с помоями. И ведь надо же было повестись. Плетусь обратно. Эй! окрикивает одна из медсестер. Ничего, освоишься. Да что-то я уже и не знаю, стоит ли оно того.